Дону педро Хуану де Борико, занимавшемуся торговыми делами, случилось как-то познакомиться с Доном Хусто. Постепенно они сблизились, и Дон Хусто на правах друга вошел в дом сеньоры Магдалены. Дон Хусто был вдовцом с завидным положением. Юная Хулия приглянулась ему, и он решил, что девушка с Испаньола создана для него. За согласием на брак, по его мнению, следовало обратиться к Борике как главе семьи. И вот, оставшись однажды наедине со своим новым другом, Дон Хусто взял на себя смелость попытать счастье. Впрочем, в успехе он не сомневался. «Друг мой, Дон Педро Хуан», — начал он, — «ваша дочь — настоящая жемчужина. Счастлив тот, кто назовет ее своей супругой». «Мы пока еще не думаем выдавать ее замуж», — ответил Педро Хуан бледнеев. «А я полагаю, пора уже об этом подумать».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 — О, таких партий немного. — Ах, сеньора! — воскликнул Хусто. — Найти выгодную партию для вашей хули весьма просто, ведь кроме ее личных прекрасных качеств имеется еще одно немаловажное обстоятельство. — Какое же, сеньор Дон Хусто? — Ее семья, сеньора. Я почел бы за счастье принадлежать к вашему семейству, сеньора. — Говоря откровенно, я была бы рада. Назвать вас своим зятем? Конечно, если моя дочь согласна. Так я могу рассчитывать на ваше согласие, сеньор? Да, при условии, что моя дочь не станет возражать. Ну, конечно. Вы уже говорили об этом с мужем? Дон Хусто покраснел, не зная, что ответить. Лучше всего сказать правду, — подумал он и признался. Да, сеньор. И что же?